Проект имя как рычаг. Классический ПР. Проблема. К нам обратился ПР-департамент крупной российской компании, занимающейся производством и реализацией молочных продуктов и напитков. Проблема была частной. В течение полугода некие люди вели судебные тяжбы с компанией по поводу попавшегося кому-то в магазине якобы некачественного сока. Иногда проходили сюжеты в областных СМИ. С юридической точки зрения компания была уверена в своей правоте, но их беспокоило: не заказ ли это конкурентов, недолговременная ли акция и как в итоге это скажется на продажах? С кем они воюют? Какова стратегия противников? Служба безопасности ничего не могла сообщить о людях, с которыми боролась компания. кроме номеров их автомобилей, адресов и учредительской деятельности. Кризис стал даже предметом обсуждения совета директоров. Наши московские компаньоны предложили ПР-департаменту компании наши услуги. Мы собрали всю нужную компании информацию в течение двух суток. Кто эти люди, чего они хотят, почему б е с п р е п т с ц ы н о ш а н т а ж и р у ю т крупную компанию. Кто им помогает, кто размещает сюжеты, каковы их возможности и планы. К собранной информации мы приложили аналитическую записку, в которой объясняли причины и условия, сделавшие возможным этот кризис, и предложили несколько возможных схем действия. Компания воспользовалась одной из схем, и кризис был нейтрализован. Однако причины его возникновения остались. Эти причины могли быть уничтожены только методами классического PR. Московский PR-департамент имел связи с многими федеральными PR-фирмами и платил немало за их услуги. В данном случае компании понравилась наша работа, и данный PR-проект был отдан нам. Это оказалось выгоднее и эффективнее. Анализ. Дело в том. что образ компании в регионе значительно отличался от ее образа в Москве. Там, в Москве, ее знают абсолютно все: в л а с т н е и б и з н е с э л и т ы журналисты и потребители знают, какова ее доля на рынке, знают активы и финансовые показатели, знают лоббистский потенциал. В Москве ни одному человеку в голову бы не пришло устраивать подобные провокации против этой компании, да еще с выходом в СМИ. Ни одно СМИ не взялось бы за освещение таких информационных поводов без надлежащей проверки фактов или согласования комментария противоположной стороны. Даже за Казуха прошла бы с очень большим скрипом и то в неавторитетном и очень рискованном издании. А на за Казуху нужны большие деньги. С другой стороны, московский потребитель, даже если бы и ознакомился с каким-то сюжетом, не перестал бы доверять компании. продукты этой компании в течение долгого времени у него на столе. такой сюжет был бы каплей дегтя в цистерне меда. иное дело регион. власти имеют смутное представление о компании, журналисты вообще никакого. а главное, о н и м никто, ни рекламодатель, так как реклама идёт через федеральные СМИ, ни угроза судебных или властных репрессий. Кстати, именно поэтому к р у п н ы й к о м п р о м а т к о м п а н и и удобнее начинать именно в регионах. Там можно раздуть огромный пожар, который может стать информационным поводом для федеральных СМИ. И, наконец, потребитель. Он знает о компании, но не осознает отчетливо, какими брендами она владеет и что эти бренды и продукты, естественно, значат в его жизни, потребителя. наезд, насок мог действительно привести к тому, что потребитель бы отказался именно от этого сока, продолжая потреблять другие продукты данной фирмы. Маркетологи всего мира спорят, надо ли показывать, что за несколькими брендами стоит одна компания, ведь падение одного может ударить по всем. С другой стороны, в случае кризиса другие бренды качественное вытягивают неудачный или помогают запустить новый. Если это бренд фирмы, которой я верю, значит он х о р о ш Это сложная проблема с разными рынками и в разное время. Она и решаться должна по-разному. Здесь не место это обсуждать в деталях. Общее правило, конечно же, с исключениями в разных ситуациях, которого придерживаемся мы, таково. Есть поговорка: пол жизни человек работает на имя, вторые пол жизни имя работает на человека. С компаниями с х о д н а я ситуация. На старте бизнеса могут быть неудачи в раскрутках, скандалы, действительно технологические проколы. И имя лучше прятать. Если же фирма заслужила д о в е р и е если на столе потребителя до десятка брендов товаров одной фирмы. То фирме не грех намекнуть потребителям о том, что она за всем этим стоит. Все бренды взаимно поддерживают друг друга. Проблемы с одним из них не приводят к тому, что возникает недоверие к другим. Наоборот, доверие ко всем снимает остроту проблемы с одного. Здесь была именно такая ситуация. Наша задача состояла в том, чтобы, во-первых, показать всем возможным элитам в регионе, что представляет из себя компания в масштабах страны, и показать потребителю, что она представляет в масштабах его стола. Сценарий. Первое: спецвыпуск аналитического еженедельника распространяется среди элит. Журнал посвящен проблемам сельского хозяйства и реформам в этой сложной сфере. роль таких компаний в подъеме села; второе, отдельные статьи и интервью в нескольких номерах аналитического еженедельника о компании, ее активах, финансах, лоббистском потенциале, методах работы на рынке; третье, несколько телесюжетов в потребительских программах о компании и ее брендах, кадры с производства, все качественно, стерильно; сравнительный анализ. с другими сходными товарами. Четвертое, статьи в прессе с рассказами людей, которым доверяют, о том, что они предпочитают продукты, бренды этой компании с аргументацией. Пятое, сюжеты в потребительских программах. Интересные рассказы бармена о том, как надо готовить коктейли, отдельная передача про безалкогольные, отдельная про алкогольные. Естественно, бармен Как эксперт утверждал, что л ь д я коктейли нет ничего лучше, чем продукты бренда этой фирмы, и аргументировал. Шестое. Объявление конкурса в самой массовой, приходящей в каждый дом газете областного центра. Кто назовет больше всего продуктов, выпускаемых данной компанией. Условия конкурса публиковались в нескольких номерах. Цель заставить потребителя видеть за брендами фирму. и удивляться, сколько продуктов идет именно от нее. Пришли сотни писем. Седьмое. Подведение итогов конкурса с отражением в большом количестве в разных СМИ. Победителям вручались ценные подарки, например, платки с автографом знаменитого столичного кутюрье. д е й с т в о происходило в модном баре с приглашением СМИ и лучшего конференц-я. Мы привыкли относиться к таким конкурсам, как к надувательству, сказала одна из победительниц. Даже если люди участвуют, они не верят, что кто-то действительно получит приз. Я была приятно удивлена, шокирована тем, что выиграла, и тем, что меня пригласили на эту церемонию. И дело не в призе, не в подарке, а во внимании. Эта компания теперь мне как родная. Я всем друзьям рассказала, всем родным. И все рады за меня. Большое спасибо.